Глава в о с е м н а д ц а т Оценки Ангела тоже идеальные. Аманы, ну как прошло? Семестровые экзамены подошли к концу, и ученики наконец могли спокойно вздохнуть. В п р и п о д н я т о м настроении класс разделился на несколько групп, чтобы обсудить результаты. То же самое касалось и Аманы с Ицуки. Наконец-то они могли расслабиться. М, более-менее, ответил Аманы. В принципе добавить было больше нечего. Все вопросы на экзамене были в пределах изученного материала. Так что п р и д о л ж н о й п о д г о т о в к е никаких проблем и не должно было возникнуть. В этот раз сложностей с написанием экзаменов не было, поэтому никаких особых чувств они не вызвали. х о т а Маны был из тех, кто не любил над чем-то особо заморачиваться, учился он прилежно. Все предметы давались ему легко, и хоть до максимальных баллов он не дотянет, но 80-90 процентов правильных ответов точно наберет. Скорее всего, ты попадешь в первую тридцатку. Умник, что сказать? Просто уделяю учебе каждый день. Хочешь, чтобы я перенял твой образ жизни? Не хочу слышать это от того, кто вместо учебы постоянно носится со своей девушкой. Если сравнивать интеллектуальные способности, они были примерно наравне, просто у последнего были другие приоритеты. Ицуки не был дураком и мог получить гораздо более высокие баллы, если бы приложил немного усилий. Увы, на первом месте в списке приоритетов у него стояло читосе, так что его оценки были гораздо ниже, чем у Аманы. Но согласись, встречаться с девушкой ведь классно. Да, да. Мне кажется, и тебе стоит кого-нибудь поискать. От желания завести девушку многие парни льют кровавые слезы. Целые толпы людей хотят найти себя вторую половинку. о б е с ч и с л е н н ы е слова Ицуки могли бы с легкостью привести таких людей в ярость. Самого Амана его слова не разозлили. Сейчас у него не было никакого желания искать и заводить девушку, поэтому слушал он его в пол уха. И как же мне ее найти? Двойное свидание. Значит, мне придется терпеть яркость вашей парочки вместе с воображаемой девушкой. Ну так покажи себя в выгодном свете, чтобы завести настоящую. Думаешь, с моим характером это возможно? Невозможно. Да? Разумеется. Амана и сам был в курсе о своем характере. В его характере было изо всех сил избегать неприятностей и хлопот. Кроме того, он не особо отличался тактичностью. Люди в основном находят Аманы неинтересным и чаще всего наказывают на них слабое впечатление. Для такого человека, как он, найти девушку задача непосильная. А если случится так, что он сможет кого-нибудь найти, отношения в такой паре будут такими же невзрачными, как и его характер. Как минимум, им будет далеко до пары Ицукичитосы. Все равно я считаю, что тебе стоит кого-нибудь найти, а м а н ы В любом случае, девушки начнут смотреть на тебя с другой стороны, если укоротишь свою челку, станешь немного бодрее и выпрямишь спину. а м а н ы имел адекватное представление о себе. Внешне он не дотягивал до смазливости Юты или Эдакой крутизны Ицуки, но выглядел вполне неплохо. Если бы Амана уделял немного внимания своей внешности и привычкам, то выглядел бы не хуже среднестатистического школьника. Но даже если бы он и решил начать за собой ухаживать, Амана был не из тех людей, кто легко сходится с другими и заводит новые знакомства. От тех, кто оценивает себя по внешности, стоит держаться подальше. Но ты не можешь так говорить. Лишь познакомившись с девушкой поближе, можно узнать о ее характере. От кого не произойдет, если ты ее хотя бы не заинтересуешь. Верно? Может быть. В любом случае сейчас я точно не собираюсь искать себе девушку. А если бы искал, то в момент, когда девушка узнает, его лучше все сразу рухнет. Амана был абсолютно не самостоятельным и крайне недружелюбным. Одна мысль о том, что у него могло появиться желание встретить девушку, у которой были бы к нему чувства, заставила его лицо скорчиться в гримасе. В конце концов из-за своего характера ему неприятно сходиться с другими людьми. Да и наличие девушки точно плохо скажется на его ужинах с Махеро. В общем, намерение заводить девушку у него не было. А если бы у него и возникли такие мысли, вероятность потерять то, что между ними было, сразу бы их перечеркнула. В настоящий момент ужин а махеру стояли на несколько ступеней выше в его с п и с к е приоритетов, чем поиск себе девушки. Какой же ты зануда! Может, мне попросить чи представить тебе несколько ее подруг? Хватит лезть в мою личную жизнь. Большинство ее подруг шумные, а таких девушек, кроме головной боли, ничего ждать и не приходится. Что я ожидала от такого унылого парня? Заткнись. Ладно, как скажешь. Пока оставлю все как есть. Но разве отсутствие девушки и постоянное одиночество не делает школьную пару мрачной? Вовсе нет. Да и слишком уж это напряжно для такого как я. И что это за школьная жизнь такая, в которой девушка является важнейшей необходимостью? У нас с ним совсем разные представления об этом. Кроме того, найти девушку, в которую по-настоящему влюбишься, не так-то просто. Какая жалость. Да-да. Думаю, как только встретишь, что самую твое мнение точно изменится. Как думаешь? И откуда такая уверенность? Просто такой уж ты человек, как только влюбишься в кого-нибудь, посмотрим. Как скажешь. Аманы был точно уверен, что не стал бы вести себя как влюбленный олух. Кроме того, он не мог даже вообразить подобной сцены, так что он смело отмел в сторону слова Ицуким и уже с о б р а л с я было уходить, однако тот в свою очередь с удивлением уставился на Аманы, но затем отвел взгляд в другую сторону. и к у н Ты уже домой? О, чим? Так случилось, что в это самое время к ним в класс зашла ч и т о с ы Видимо, они договорились пойти домой вместе. Сам разговор между Аманой и Цуки был способом для последнего убить время. Повернувшись, Амана увидел резвую девушку с бура коричневыми волосами средней длины, которая излучала счастье, махала в их сторону или скорее в сторону и Цуки. Ее живость и радушная улыбка представляли для Аманы слишком яркое зрелище. Под стать своей внешности, Читосы была дружелюбной и жизнерадостной. Это был совершенно иной тип красоты, нет коей-как у м а х е р а Широко улыбаясь, Читосы подбежала к парням. Амана искренне надеялся, что в этот раз она будет молчать, потому что каждый раз, когда она появлялась, Амана становился объектом для подколок. Как думаешь, чим? Амана из тех людей, которые полюбив души не чает в своем партнере? Хватит уже. А что? У Аманы есть девушка? Нет. Эх, ну вот. А я уже х о т е л а с ней познакомиться, сказала Читоса, разочарованно цыкнув. Твое познакомиться попахивает сверхагрессивным навязыванием. Мне стало бы жаль свою воображаемую девушку, если бы у меня такая была. А, значит, у тебя есть воображаемая девушка? Я сказал, если бы она у меня была. Шучу, шучу. Как же с тобой сложно. Это потому, что тебе не хватает выносливости. Даже если бы и хватало, под твоим давлением я все равно бы долго не протянул. Может, с физической выносливостью у него было все в порядке, но с душевной дело сейчас явно обстояло намного хуже. Амана обычно общался только с о знакомыми людьми, никуда не высовывался и проживал школьную жизнь довольно невзрачно. Именно поэтому ему было так сложно находиться п о близости с такими сверхактивными людьми, как ч и т о с ы Отчужденный ответ Аманы ее нисколько не смутил. Что ты ты вяло выглядишь! с в е т я счастьем, обратилась она к нему. Пора бы уже к этому привыкнуть. Ставил Ицуки свои пять копеек, на что Амана оставалась лишь глубоко вздохнуть. Чем занимаешься? Амана вернулся домой поужинав с т р е п н ю й м а х е р у и помыв посуду, застал ее в гостиной за раскладыванием экзаменационных билетов на столе. Посуду они решили мыть по очереди. Амана вызвался первым, чтобы не перекладывать лишнюю работу на ее плечи, так что сегодня м а х е р у проводила свое время в гостиной. Она сказала, что в с е же не хочет оставлять всю работу на Амане, поэтому все еще была у него дома. Проверяю ответы. Так и думал. По всей видимости, Махеро решила просмотреть учебники и переправить свои ответы на всякий случай. Ну и как? Если ничего не перепутала, то без ошибок. Без энтузиазма ответила Махеро. Как о ж и д а л о с ь от тебя. Также без какого-либо удивления сказала Амана. В семестровых экзаменах Махеро всегда занимала первую строчку, так что ничего удивительного в этом не было. Сам Амана меньше от нее и не ждал. Я не испытываю неприязни к учебе. Кроме того, я уже год назад прошла весь материал, который сейчас идет под программе, так что мне хватило простого повторения. Ого, чего и стоило о ждать. и А что насчет тебя, Фудзиме? Ты в курсе моих оценок? Я могу лишь исходить из твоей позиции в экзаменационном рейтинге. Похоже, что она знала о нем еще до того, как он впервые с ней заговорил. Амана считала, что те, кто не попал в первую десятку рейтинга, будут недостойны ее внимания. Однако оказалось, что он ошибся. Амана старался хорошо учиться не потому, что он относился к учебе серьезно. Все-таки учеба была его обязанностью. К тому же хорошая учеба была одним из условий, выдвинутых его родителями. Ну, это было одним из условий для моего одиночного проживания. Хорошие оценки. Если он хочет продолжать жить в одиночку, то должен держать оценки на высоком уровне. Было еще одно условие. Раз в полгода он должен навещать своих родителей, но пока оценки были в порядке, второе условие не доставляло ему проблем. Чаще всего ездил он к ним во время каникул. Я прикладываю лишь такое количество усилий, сколько нужно для того, чтобы меня не доставали. Тебя мне точно не превзойти. Ты, в п р а в д у выкладываешься на все сто. Трудолюбием. Это важно. Пробормотала Махеру, глядя в пол. Из з а ч е л к и было невозможно разглядеть ее выражение лица, однако было очевидно, что пребывала она не в лучшем расположении духа. Тем не менее, вскоре она подняла голову, демонстрируя свое привычное выражение. Так что Аманы у п у с т и л свой шанс узнать причину такой внезапной перемены. Да и не стал бы он использовать такую возможность, даже если бы она снова возникла. И все же ее явно что-то а м гложет. Такие резкие перепады настроения возникали у нее время от времени. Махеру никогда не рассказывала, что именно причиняло ей боль и вызывало такое отвращение. Но было очевидно, что есть вещи, которые не дают ей покоя и мучают даже сейчас. Не трудно было догадаться, что это как-то связано с ее семьей, а вмешиваться в такие личные вопросы неуместно. а м а н а понимал, что будучи для нее простым соседом, подобные проблемы вне его досягаемости. Он по себе знал, что есть вещи, о которых не хочется говорить с другими, и также ощущал, что некоторые люди часто бесцеремонно заходят за эти рамки, чем доставляют массу неудобств. Именно поэтому иногда Аманы был благодарен тем, кто делает вид, что не замечает, вместо того, чтобы навязываться и лезть распросами. с расспросами. Махеров в свою очередь приложила все усилия, чтобы скрыть свои эмоции. Мне уже пора, сказала она своим привычным звонким голосом, а затем продолжила складывать учебники и прочее в сумку. Амана не собирался ее останавливать. Ясно, коротко ответил он, глядя на нее. Закончив складывать свои вещи, Махеров встала и направилась к выходу. В этот момент за пустой кружкой Амана п р и м е т и л нечто ему не принадлежащее. Он протянул руку и увидел перед собой ученическое удостоверение в пластиковой оболочке. Неотъемлемую вещь в инвентаре любого ученика. Похоже, махеру достало его вместе с учебниками, а потом забыла положить обратно. Помимо фотографии на таких карточках также была указана первичная информация: имя, фамилия, дата рождения, группа крови и тому подобное. Изучив удостоверение, он окликнул махера в тот момент, когда та уже обувалась. Ты забыла? о х прости за беспокойство. Ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Изящно поклонившись Махеру, покинула его квартиру. Наблюдая за ее уходом, Амана слегка вдохнул. з Он успел запомнить все данные, которые были в ее удостоверении. Особое внимание привлекла графа с д а т о й рождения. Через четыре дня, сказал он вслух, приложив руку к лбу. Если бы не случайность, ему бы так и не довелось узнать о дне рождения Махеру. Знал бы я об этом раньше, подумал Амана, издав очередной вздох.